Слово скончало и скрылось, оставя печального сына в сердце питавшего скорбь о краснопоясанной деве силой отрида отъятой. Меж тем Одиссей велимудрый, Хрис и веселый достиг с Гекатомбой священную Фебу.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 И не сводит тельцов, гекотомбу царю Аполлону, И вослед Хрисеида на отчую землю не сходит. Деву тогда колтарю повел Одиссей благородный, Старцу в объятия отдал и словом приветствовал мудрым. Феба служитель. Меня посылает Атрит Агамемнон дочерь тебе возвратить и Фебу-царю Гекатомбу здесь за Данаев принесть, да преклоним на милость владыку в гневе на племя Данаев, пославшего тяжкие бедства. Рек и вручил Хрисииду, и старец весельем обнял милую дочь, между тем... Гекатомбную славную жертву в круг алтаря велилепного стройно становят охейцы, Руки водой омывают и соли и ячмень подымают. Громко Хрис взмолился, горе воздевающие руки. Феб Сребролукий, внемли мне, о ты, что хранящий обходишь Хрису, Священную килу и мощно царишь в тенедосе.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 Ячменем и солью осыпали жертвы, вы им подняли вверх, закололи тела, освежили, бедра ними для отсекли, обрезанным туком покрыли, вдвое кругом и на них положили останки сырые. Жрец на дровах сожигал их, богряным вином окропляя. Юноши окрест его в руках пятизубцы держали. Бедра, сожегши они вкусившие вкусивши утроп от закланных, все остальное дробят на куски, прободают рожнами, жарят на них осторожно и все уготовя снимают. Кончив заботу сию, охейни пир учредили. Все пировали, никто не нуждался на пиршестве общем. И когда питьем и пищей глад утолили, юноши по кивином, наполнивши доверху чаши кубками всех обносили от правой стороны начиная. Целый охейний день ублажали пением Бога. Громкий пьяно полону охейские отрыки пели славе его стреловержца, и он веселился внимая.